Я-то всю жизнь еще помню вашего папы коровка была, серенькая такая, бурая. Во-во, серовато бурая, хорошее молоко давала. Старик часто меня угощал. Сережа, говорит, ты мне первый друг. Жалко, говорит, что моя дочка, а уж замуж вышла, а то был бы ты мне зятем. Скажите тоже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 и даже изредка высыпал ему в карман целую сахарницу колотого сахару, который он ел, уверяя всех, что сахар придает крепость костям. Приятелям он рассказывал, отчего я такой сильный? Исключительно от сахару, да еще сырую морковь ем, как заяц, поэтому медный пятак мне согнуть в трубку ничего не стоит. «Ну, вот тебе пятак согни его, зачем же портить?» — хладнокровно говорил Новакович, опуская пятак в карман. — Он мне на трамвай пригодится. — Эй, киты, братец, ну вот тебе еще пятак согни. — Вот спасибо. На первый пятак я проеду только туда, а на второй смогу вернуться обратно. И второй пятак находил у упокоение вместе с первым в широком кармане студенческих брюк Новаковича. Куколка сидел притихший широко раскрытыми глазами, глядя на приготовления к завтраку, которые никак не вязались с щепорным аристократическим домом, как характеризовал квартиру мецената Новакович. «А почему эта старуха накрывает завтрак на полу?» — робко шепнул Новаковичу. «О, это странная история!» — с готовностью объяснил Новакович. «У нее была семья из 82-х человек». И все они один за другим умирали, и всех она видела мертвыми на столе, и поэтому с тех пор стал по ее понятиям «цвятое место», которое не должно оскверняться и кровь, и коньяком. — Как это удивительно! — воскликнул куколка. — По-моему, вот сюжет для жуткой баллады в стиле Жуковского. И очень просто. Вы бы записали, чтоб не забыть. Ей-богу, запишу. Когда все, кроме забытого Кузи, влеглись на ковер спинами вверх и принялись за коньяк с икрой, Кузя взвыл. «Телохранитель! Сними, я прыгну вниз и сломаю ногу! Какие у меня мозги! Замечательны! Галилей, Коперник, Ньютон и Эдисон причудливо соединились в твоей черепной коробке! Не люблю грубые лести, сиди!» Видя, что яство и питья исчезают с поражающей быстротой, Кузя решил помочь себе сам, лег на верхушку шкафа и, открыв его дверцы, принялся сбрасывать огромные томы словаря с верхних полок на пол. Меценат равнодушно поглядывал на такое варварское обращение с его библиотекой, а Новакович и Мотылек тихо хихикали, ерзая животами по ковру.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 И радушно почивал куколку, чуть ли не вмазывая ему в рот полной ложки икры. Подвыпивший куколка болтал без умолку «Я раньше не верил в себя, а теперь с сегодняшнего дня верю. Я напишу целую книгу и посвящу ее господину меценату. Пиши, старик, пиши!» — поддакивал мотарек. «Мы тебя не покинем. Здорово-то вышло у тебя, о старушке! В старушка!» Сидит в кадушке и скрипит избушка. — Позвольте, вы перепутали. Неважно, главное, музыка — стиха. — А что, куколка? — спросил Новакович. — Что, если переложить эти стихи на музыку? — Да я бы переложил. — Да разве вы композитор?